Анализ вдоль и поперек. Следующий подход приглянувшийся администрации Обамы состоит в непосредственном картировании нейронов мозга. Вместо того, чтобы имитировать мозг на транзисторах, этот подход анализирует реальные нервные пути мозга. Он включает в себя несколько компонент. Один из способов, Составить карту мозга заключается в том, чтобы физически распознать и зарегистрировать каждый нейрон и каждый синапс. Нейроны, как правило, при этом гибнут. Такой подход называется анатомическим. Другой путь – расшифровать пути, по которым электрические сигналы путешествуют между нейронами, когда мозг выполняет определенные функции. Именно этот подход – при котором упор делается на регистрацию связей живого мозга, судя по всему, симпатичен администрации Обамы. Анатомический подход сводится к тому, чтобы разбирать мозг животного на клетки, нейрон за нейроном, и анализировать вдоль и поперек. Таким образом, в модель сразу включается окружающее во всей его сложности тело и даже воспоминания. Вместо того, чтобы пытаться сымитировать человеческий мозг при помощи громадного числа транзисторов, эти ученые хотят напрямую зарегистрировать каждый его нейрон. После этого, в принципе, можно заменить каждый нейрон его моделью на транзисторах, и тогда мы получим точную копию мозга со всеми воспоминаниями, личностью и связями с органами чувств. Если скопировать таким образом чей-нибудь мозг, С такой моделью можно будет вести информативные беседы, привлекая к теме воспоминания и личность оригинала. Для завершения этого проекта не нужно открывать новых физических законов. Доктор Джерри Рубин из Медицинского института Говарда Хьюза режет мозг дрозофилы на тонкие ломтики при помощи специального резака, напоминающего стоящие в супермаркетах машинки для нарезки сыра. Это непростая задача, потому что мозг мушки в поперечнике составляет всего 300 микрометра, крохотная точка по сравнению с человеческим мозгом. Мозг дрозофилы содержит около 150 тысяч нейронов. Каждый ломтик толщиной 50 миллиардных долей метра тщательнейшим образом фотографируется с помощью электронного микроскопа, а фотографии вводятся в компьютер. Затем программа пытается восстановить связи между нейронами поштучно. При нынешней скорости работы доктор Рубин закончит регистрацию всех нейронов мозга плодовой мушки лет через 20. Столь невысокая скорость отчасти объясняется нынешними технологиями фотографирования, поскольку стандартный сканирующий микроскоп дает примерно 10 миллионов пикселов в секунду. Это примерно треть разрешения стандартного телеэкрана. Хотелось бы иметь аппарат, способный давать 10 миллиардов пикселов в секунду, что было бы мировым рекордом. Хранение информации, поступающей с микроскопа, также представляет серьезнейшую проблему. Когда проект заработает на полную мощность, Рубин планирует получать в день по миллиону гигабайт информации от одной плодовой мушки. Так что винчестерами с информацией можно будет заполнить не один склад. К тому же, раз мозг каждой мушки немного отличается от остальных, чтобы получить точную единую модель, ему придется исследовать сотни дрозофил. И если начать со сканирования мозга дрозофилы, Сколько потребуется времени, чтобы добраться до человеческого мозга? Лет через сто мне хотелось бы знать, как работает человеческое сознание. 10-20 лет мне хватит, чтобы разобраться в мозге дрозофилы, говорит он. Работу можно ускорить при помощи некоторых технических приспособлений. Например, можно использовать автоматическое устройство с помощью которого машина будет сама нарезать мозг и сканировать каждый слайд. Это позволило бы серьезно сократить время работы над проектом. Так, автоматизация сильно снизила стоимость проекта Human Genome Project. На него было выделено 3 миллиарда долларов, но проект был завершен досрочно и за меньшие деньги. Неслыханное дело в Вашингтоне. Еще одна возможность – Использовать различные краски, позволяющие помечать цветом разные нейроны и связи, чтобы их было лучше видно. Или создать автоматический супермикроскоп, способный сканировать нейроны по одному со всеми подробностями. Помня, что на полное картирование мозга уйдет до сотни лет, эти ученые чувствуют себя примерно как средневековые архитекторы, которые проектировали европейские соборы и знали, что завершать проект придется их внукам. Помимо проекта составления анатомической карты мозга, нейрон за нейроном, имеется параллельный проект под названием Human Connecting Project, в котором связи между различными участками мозга восстанавливаются по сканам.